Глава десятая. Защита территории. Едва Железкин упал на землю, как со знакомым звуком блык, рядом с нами появились обе дочери силы Они обе отозвали свой аспект, снова выглядя как обычные люди. Обладательница боевого Будды с удивлением взглянула на деревянную змею, дерево скелетов, меня и лежащего на земле Железкина. «Да вы, блять издеваетесь!» Персефона ворвалась в ряды бойцов, порыкивая на архонтов-техномантов. «Какого хрена клювом щелкаете? А если бы он тут всех бойцов положил?» «Аура смерти!» — холоп ответил, стушевавшись под командирским духом воительницы. «Так, конечно!» — Персифона гневно вскинула руки. «Он же, блядь, травник! У него подвид родства с пневмой был. Перед тем, как за грань уйти, у них всегда аура смерти появляется!» Тут взгляд воительницы остановился на мне. «Да... да что тут еще такое?» персефона подошла к нам с Железкиным. Без посторонней помощи я вытащил из себя деревянный кол и уже провел базовое лечение. Целитель я или кто. Заодно влил в себя запасной флакон эфирных частиц. Но дочь силы склонилась не надо мной, а над Железкиным. Магистр вяло шевелился и вроде как не умирал. «Да... как так-то?» Персифона с явным удивлением взглянула на Боцмана. «Идиота, кусок! Ты же превысил порог частичной трансформации! Как ты вообще смог? а, -а, -а, -а Взгляд воительницы остановился на мне, потом на подошедшей к нам Нерея. Гадать, благодаря кому Боцман смог превзойти себя, не было смысла. «Тут все плохо!» — Персифона кивком указала на нервно дергающегося Железкина. «Если в ближайшее время не прорвется в старшие магистры... Пять!» Помрет от своей же стихии. Он сейчас попросту не понимает, как из стихийной формы вернуться обратно к телу из плоти и крови. Однако я без всякой диагностики вижу, что он не готов. Я могу помочь. Сам делаю шаг к Железкину. Ты еще от прошлого раза не отошел. Нерея нахмурилась и указала мне на грудь. К тому же ранен. Персифона, взглянув мне в глаза, вздохнула и хлопнула ладонью себе по лбу. «Ладно!» Ты такой же твердолобый, как и язва, всё равно в это ввяжешься, а твоему охраннику и впрямь нужна помощь. Нери, перетащи их к ближайшему источнику со стихии земли. З -з -з -з. Я ощутил, как задрожал мой дух. В этот момент на меня ни с того ни с сего напала сонливость. Всё тело стало ватным, глаза начали закрываться. Причем, уверен, никто на меня целебный сон не накладывал. Едва успев щелчком поставить метку на железкино падаю с ним рядом на землю. Уже проваливаясь в сон, ощутил, как рана, оставленная деревянным колом Лейхая, вдруг зашипела. Тем временем в Аране проходили не менее интересные события. Чуть больше месяца назад Абсолют, Семь, Андриас Гаусс, по глупости стал посредником между матерью-чудовищ и внуком Язвы. Из-за этого матерь все это время тянула силы из него и Довлатова. Только пять дней назад эта пытка наконец-то подошла к концу. Посреди ночи матерь по своей воле вдруг разорвала контракт. Что стало с Довлатовым, Гаусса нисколько не интересовало. Столько маны и эссенции пневмы через себя ни один нормальный человек пропустить не сможет. Да и где им взяться в таких количествах варанья? За минувший месяц сам Гаус запершись в особняке, только и делал, что принимал эссенции и эфирные частицы. Попытка мести и язве едва не стоила ему жизни. Вдобавок гильдия алхимиков Арана выставила восьмизначный счет за многочисленные выпитые зелья, эликсиры и укрепляющие снадобья. Их представитель целую неделю буквально жил под дверями особняка, прежде чем добился ауидиенции. «Скажите спасибо, что я вообще остаюсь в Аране!» В тот день Гаусс в зашей выгнал представителя гильдии, пришедшего стребовать с него долг. «Больше никакой рекламы вам не дам». «Слова Великого будут переданы начальству». Стоя у ворот, представитель вежливо поклонился Абсолюту. 7 Кстати, какой прекрасный дом! Думаю, он будет стоить миллионов двадцать». Гаусса затрясло от гнева. «Тебе жить надоело, недомерок». «Моя жизнь застрахована». Представитель коварно улыбнулся. «В том числе и на случай, если на меня нападет должник гильдии алхимиков Арана. Там в договоре мелкими буквами было написано «Пшалван!» Гаусс приказал слуге Полтергейсту закрыть ворота и больше не впускать наглого гостя. «Дожили! С абсолюта и защитника Арана требует деньги какая-то там гильдия!» Это случилось в тот самый день, когда Довлатов ненадолго вернулся на остров». Гаусс тем же вечером занялся медитацией в уединении. За прошедший месяц его здоровье сильно подкосилось, щеки впали, а под глазами появились круги из-за хронического недосыпа. абсолютно настолько вымотался, что потерял в весе аж целых десять драгоценных килограмм. Оттого теперь вынужден носить свою старую одежду. На новую жаба не позволяла раскошелиться. Как и на живых слуг в доме. И на частную охрану имения рода Гаусс. На юристов. Зачем, ведь есть призванные существа, готовые работать за бесплатно. Пусть фирмы радуются тому, что им вообще позволили использовать фамилию рода Гаус в своих рекламных целях. а лучше еще и приплачивают сверху. На подобных условиях Андрея может и согласиться их нанять. Но в последнее время варае от чего-то стало мало таких предложений. Только сегодня, спустя пять дней, Андреас наконец покинул комнату для медитации. Она представляла из себя бункер, находившийся рядом с фамильным особняком. Едва двери комнаты открылись, как в нос сразу ударил запах нечистот. Воняло так, что глаза начало щипать. Андреас принюхался к себе, поморщился брезгливо и сразу же направился в душевую. До нее от комнаты медитации рукой подать. Сняв с себя одежду, гаус сразу же забрался под теплые струи душа. «Хорошо». андрея столько расслабился как вода вдруг стала холоднее да что за душ возмущенно чихнул каплями и вода вовсе перестала течь Гаусс только успел нанести на себя гель для душа и такой подставы никак не ожидал х тут в унитазе раздался какой то шум андреас насторожился рефлекторно включив доспех духа крышка была опущена и что там внутри происходит решительно непонятно вдруг бомба Приподняв крышку унитаза, показалась какая-то хрень, похожая на змею, вся в нечистотах и клочках волос. Поводив головой из стороны в сторону, неведомое создание зацепило лежащие на полу трусы Гаусса и вместе с ними нырнуло обратно в унитаз. «Куда?» От столь неожиданной подставы Гаусс аж выпрякнул из душа и тут снова ощутил сильнейший запах нечистот. «Так это не от меня пахло?» Нацепив на себя банный халат, Гаусс решительным шагом проследовал в здании особняка. Под ногами вдруг начало хлюпать. Оглядевшись, Андреас понял, что всю его лужайку затопило. Причем, судя по запаху, затопило нечистотами из канализации. «Г «Господин!» Слуга-полтергейст Альберт вышел из дома, встречая своего хозяина. «Прошу прощения. Мы уже приступили к устранению протечки из канализации. Но тут отключилось электричество. Насос вырубился». И все собранное снова вылилось наружу. Тут из-за спины Альберта показался пузатый мужичок в комбинезоне. Он победно воздел над собой трусы Гаусса. «Кажись, нашел! Вот что за ссор вызвало!» Сантехник огляделся по сторонам. «А? Так это не вы звонили?» «Тут, в общем, трубу прорвало. Из-за особенностей рельефа к вам стоки канализации со всей округи сходятся». О том, что сейчас думают соседи, Андреас предпочел не думать. «Кофе!» — Гаусс произнес всего одно слово, кое-как сдерживая гнев. «Это единственный, до кого я смог дозвониться!» Полтергейста Альберта опять заклинило. «Другие сказали, что не обслуживают наш адрес!» «Кофе!» — Андреас чуть повысил голос, выпуская наружу ауру Абсолюта. «В мой кабинет! Быстро!» Спустя каких-то пять минут на столе Андреаса и впрямь стоял кофе. Причем холодный, и, что еще более оскорбительно, три в одном. «Резервный генератор залило», — снова начал оправдываться Альберт, чуя гнев, исходящий от господина. «Чайник не включается. Плита тоже не работает. Дровяную печь на летней кухне уже начали растапливать. Я... я хотел вам заказать горячий кофе из ближайшего кафе, но мы находимся вне радиуса их доставки». Точнее, всех кофеин, кафе и даже ресторанов. Еще мне перестали продавать продукты во всех ближайших магазинах. Приходится надевать очки и накладную бороду вашего деда. По мере услышанных новостей лицо Андреаса мрачнело все сильнее. Да и угадаю», — Гаусс криво усмехнулся. «Потом у нас вдруг отключили электричество, воду и случился прорыв канализации». Альберт стушевался и опустил глаза. Пусть он и полтергейст, но даже ему стало понятно, тут дело не в совпадении, а в целенаправленной травле. «Еще?» — слуга снова открыл рот. «Еще?» — Андреас широко распахнул глаза. «В смысле еще? Куда еще, если у нас на лужайке не нечистоты со всей улицы? Еще немного, и будем удобрения тоннами продавать. Еще у ворот вас ждет судебный пристав». Альберт начал заикаться, чуя, как закипает господин. И ни ни ним представитель от гильдии алхимика Фарана! Деньги можно заработать, а вот урон чести и достоинству восстановить куда сложнее!» Так любил поговаривать Хаймер Гаус, отец Андреаса, пытаясь обуздать непростой характер сына. Теперь-то Гаус в полной мере ощутил смысл, стоящий за этими словами. «С кредиторами из гильдии удалось договориться об отсрочке в месяц». «Только из уважения к вашему батюшке», — судебный пристав протянул Гауссу уже распечатанный документ. «Помните про сроки. Вы сами их озвучили и сами подписали договор». «Не переживайте». Андреас усмехнулся, указав на затопленную лужайку. «Кое-кто как раз должен мне крупную сумму денег». Еще через несколько часов нанятые сыщики в один голос указали на Романов и Ко. Именно эта фирма оказалась зачинщиком травли через торговые сети «Арана». К вечеру Гаусс уже вышел на Жан-Пьера, чьи подставные лица устроили проблемы со службами ЖКХ. «Довлатов!» Андриас, наконец, осознал, кто посмел пойти против него. «Наделать кучу перед пещерой дракона многого ума не надо, а вот ответить за это внуку язвы как раз-таки придется». А кто виноват? Ведь Довлатов сам попросил о контракте на призыв. И то, что потом не попросил помощи, уже его вина, а не Андреаса. Не составило большого труда узнать, что Романов и Ко устроили рейд в аномалию рода Лей. Буквально в тот же миг до Андреаса дошло, где весь последний месяц скрывался внук язвы. Прибыв в порт Арана, призыватель едва ли не с силой пробился к телепортационному узлу на складах Романов и Ко. Сейчас разгневанного Абсолюта, семь, мог сдержать разве что Архонт, 6 Да и то лишь на время. Охранники тоже это понимали. Потому вызвали из СБ Арана штурмовую группу капитана Хамида Каджери. «Господин Гаусс, техномант в ранге старшего магистра, 5 прибыл буквально через четверть часа. Вы же понимаете, что силой проникли на частную территорию? Мне был нанесён урон чести, капитан!» Волосы на голове Андреаса зашевелились. «Урон такой, что весь Аран теперь надо мной смеется!» «Слышал, слышал!» Каджери устало вздохнул. «В поселке хвост русалки. Вашу улицу даже таксисты избегают. Мы на ваш участок уже два десятка жалоб получили». Про список санкций, наложенных Довлатовым на Ротгаус, Абсолют 7 с каждым часом узнавал все новые и новые детали. «Кровь!» «Или все его имущество?» Андреас нервно дернул щекой. «Я возьму с Довлатова Виру, даже если весь Аран будет против. Это уже дело чести, а не просто оскорблений!» Капитан усмехнулся. «То есть некий студент давлатов без причин объявил войну роду Гаусс? Ученик один пошел против Абсолюта семь. Я же ничего не путаю!» «Наверное, и причин для столь самоубийственной затеи у Михаила не было». Андреас понял, что Каджерри в курсе подноготной развернувшейся вражды. Но ситуация уже достигла той точки, когда отступать нельзя. Такой плевок на репутацию древнего рода никак нельзя спускать с рук. Аккурат в этот момент заработала платформа для телепортаций. Во вспышке света в помещении появилась Персифона Трель. Одна в крови по самой брови. Выглядела она так, будто заглянула в самые темные глубины ада. В ее и без того темных глазах витала смесь гнева и страха. Аура дрожит так, что охранники разбежались в стороны. Прислонив руки к лицу, девушка отчаянно терла пальцами свои щеки. «Звездец! Звездец! Звездец!» Как заведенная, она повторяла одну и ту же фразу. «Неважно, выглядите, мистрель Андреас позволил себе кривую усмешку. сефона уставилась на андреса и само пространство вокруг нее задрожало пошел на хрен отсюда боюсь я здесь по делу гауус пожал плечами разведя руки пока не стребуюсь довлатого пошел на хрен аура персефоны наполнилась жаждой крови там в аномалии померли три абсолюта Семь! убит координатор от ассоциации охотников Три! ты слышишь меня три еще и бомбу с антимагией применили. Здесь сейчас такие разборки начнутся, что никому не поздоровится». «В аномалии шестой категории?» Гаусс иронично выгнул бровь. «Девочка, я живу на этом свете дольше твоего. Не надо заливать мне эти сказки. Небось, кто-то из охраны сказал вам, что я тут, и ты придумала эту историю». В этот момент телепортационная платформа снова сверкнула И в помещении возникли те, кого Андреас никак не ожидал увидеть. Могучую фигуру Лиама Хаммера в мире сильных одаренных не видел разве что слепой. А рядом с ним, плечом к плечу, стоял Гарри Сэндман, абсолют-одиночка семь, прославившийся во время операции «Буря в пустыне». Как и появившиеся рядом с ними Нерея, они подошли к персефоне не отрывая взгляда от Гауса. «Проблемы!» — обманчиво спокойным голосом Лиама, можно было резать камни. «Этот хрен Довлатова ищет!» — разъяренная персефона и не думала сбавлять напор. «Слушаю!» — Хаммер холодным взглядом уставился на Андреаса. Стоявший неподалеку Хамид Каджери, приглушив ауру, тихо-тихо отошел к стеночке. СБшник помахал рукой своей штурмовой группе, прося свалить их отсюда как можно дальше. «Довлатов нанес мне урон чести!» — Андреас и не думал отступать. «Оу, самому призывателю Андреасу Гауссу!» Хаммер хитро улыбнулся. «Но вот беда. Он вроде как не имеет статуса благородного, а ты имеешь. Еще у вас разница в пять рангов. Если дело дойдет до дуэли, то он имеет право выбрать себе замену. Возможно, кого-то вроде меня, или Гарри, или кого-то еще». — А ведь я не откажу. За сегодня я дважды убедился, что Довлатов весьма ценный союзник. Нерея повернулась к сестре. Он стабилен, но пока не пришел в сознание. Тут платформа для телепортации снова сработала, перенося в помещение группы потрепанных архонтов в шесть. Капитан Лазуренко и пара его коллег в форме армии Российской империи также подошли к месту разборок. — Проблемы. Капитан уставился на Гаусса, потом на персефону «Да он! Успокойся! Не станет нам никто голову отрывать!» Персифона поежилась, смотря в точку перед собой. «Ты просто не знаешь, на что она способна в гневе, капитан! Видел тех свихнувшихся патриархов? Так вот она намного хуже! Она никогда никого не убивает! А вот запереть где-нибудь в аномалии на месяц — это как раз в ее духе!» Лазуренко, окинув Гаусса взглядом, обратился к Нерея. «Может, с Валерой его познакомим?» «Гаусса? они не рано ли? До пролитой крови дело ведь пока не дошло. Секунду спустя глаза девушки расширились». «А ведь это правда. Еще ни один враг Довлатова не пережил встречи с Валерой». гаус нахмурился, чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд. Из угла комнаты на него пялился булыжник. Андреас был готов поклясться, что вот буквально только что эта каменюга вскинула бровь, будто оценивая его». Тут платформа снова сверкнула, и в комнату прибыли архонты-техноманты от рода Хаммер. Причем не абы как, а в своих шестиметровых боевых кидо. Все в крови монстров с помятой бронёй и кучей других повреждений. У одного из них так и вовсе щит был изрезан чьими-то когтями. «Патриарх!» Троица, почтительно кивнув Лиаму, заняла место у стены. Словно вечные стражи, они уставились на Андреаса. «После серьезного рейда всегда так». Чем серьезнее замес, тем лучше между бойцами развивается чуйка свой-чужой. Вот и эти архонты 6 и абсолюты 7 выглядели так, будто только что вынырнули из горнила войны, пролив там немало крови. Причем все они сейчас видели в Андреасе исключительно чужого. Платформа для переноса сверкнула в пятый раз, перенеся группу бойцов с носилками. — Сати! — Андреас сразу узнал Лейджо. Целительница обратилась к девушке с кошачьими ушками и хвостом. «Быстро свяжись с госпиталем Красного Креста! У нас три тяжелых пациента! Пусть забронируют отдельную vip палату Бойцы с носилками практически бегом пронеслись мимо Андреаса. На первых лежала Эмилия Хомичкович, на вторых — Довлатов, на третий незнакомый Андреасу мужчина с аурой старшего магистра, 5 «Мои поздравления, госпожа Архонт, 6. Гаусс кивнул Лей Джо. Целительница окинула гостя хмурым взглядом. «Смотрю, у тебя совсем совести нет?» Проводив взглядом носилки, она в итоге махнула на гауса рукой. «Потом с тобой разберусь. Мне сейчас в больницу надо». «Ой, какие мы грозные!» Андреас проводил спину целительницы взглядом. «А силенок-то хватит разобраться!» Бойцы все пребывали и пребывали, задействуя телепортационную платформу с десятисекундным интервалом. «Тебе здесь не рады», — спокойно произнес Лиам, глядя на мрачное лицо Гаусса. «И помни про мои слова. Если Довлатов попросит, я приду ему на помощь, как союзник». «Ах, да!» — патриарх указал настоящих у стены архонтов-техномантов, шесть «Будь добр, прямо сейчас покинь территорию, занятую моим родом». «Ты, видимо, не в курсе, Андреас. Часть этих складов арендует Ротхаммер. Мы с Романов и Ко теперь ведем совместный бизнес».